Глава 11. Всего один ужин или увеличивайте круговорот мужчин вокруг себя. О том, что когда нам плохо, это иногда хорошо, о редких преимуществах всемирной засиженной паутины, о том, как вылюбить в себя парня за один ужин, а также о силе светлых локонов, красных губ, чулок, шпилек и глубокого декольте. Каждый из нас очень важно уметь быстро нравиться, ведь иногда у женщины есть всего один ужин в ресторане для того, чтобы понравиться мужчине на всю жизнь. Расскажу вам один случай, произошедший с моей подругой, которая знала, что времени у неё всего 1 час, за который нужно многое успеть сделать. Однажды я застала её всю в слезах, и даже привезенный мной шоколадный торт не смог поднять ей настроение. Пришлось отодвинув торт, поработать немного психоаналитиком. Оказалось, что её любимый молодой человек в последнее время всё чаще её игнорирует. А она от этого всё больше страдает, забросила учёбу, хотя пару месяцев назад была лучшей студенткой курса в престижном университете и даже потеряла аппетит и сон. Я знала молодого человека, сначала была даже обрадовалась и пыталась её убедить, что всё, что не происходит, всё к лучшему, ведь он ей не пара, и даже аргументировала: он её не любит, откровенно изменяет и не подходит по социальному статусу девочке из приличной семьи. Но всё было бесполезно. Она не могла избавиться от наваждения и в конце концов взмолилась: "О, маляю, научи меня, как мне его соблазнить. Я готова на всё, ты всё знаешь и умеешь, помоги". Я действительно читаю лекции, веду мастер-классы о взаимоотношениях между полами, к тому же мне надоело вытирать её слёзы, и я сдалась. Ладно, я научу тебя, как его завоевать, но при одном условии. Она была согласна на любые условия, поэтому проглотила наживку, хотя и не ожидала услышать от меня следующее. Условие такое: ты должна будешь в ближайший месяц провести хотя бы по одному часу с 30 разными мужчинами. Хочешь обеды, ужины или просто пить кофе, но минимум 1 час с каждым. Знакомься с мужчинами, где хочешь: на сайтах знакомств, по дороге на учёбу, в университете, в метро или в спортивном зале. И если тебе никто из них не понравится больше, чем этот твой негодяй, так и быть, обещаю тебя научить такому, чтобы он голову от тебя потерял. Основными моими рекомендациями для этого важного одного часа стало резюме главных кодов воздействия на подсознание мужчин и некоторых самых распространённых психологических манипуляций. Я велела ей сделать мелирование, чтобы выглядеть в глазах будущих незакомцев облондинкой с длинными локонами, что генетически из покон веков нравится мужчинам, а также с красным маникюром и педикюром, с красными блестящими отблеска губами и, конечно, в чёрных чулках и туфлях на шпильках. Объяснив, что мужчины ничего не понимают в новых тенденциях моды, я позволила ей сэкономить кучу денег на модные тряпки, являясь на свидания в облегающих красных шелковых блузках или маленьких черных платьях за три копейки. Все виды ее украшений на тестовый период мы сократили до сережек колец, как самых эротичных, а также блестящих браслетов для запястья и колечка для пальчика ноги. Я запретила ей много говорить с мужчинами и высказывать что бы то ни было, кроме комплиментов и восхищения. Она научилась раньше, чем платино одевать на лицо улыбку и не стирать её до конца каждого испытательного часа. Она услышала, что вызывая претендента на разговоры чувственного и любовного характера, заставляет мужчину вновь испытать все самые прекрасные моменты в его жизни, а главное по законам известной манипуляции трансфера переносить на себя всю прежнюю любовь к бывшим девушкам. Я рассказала ей о значимости афродизиаков как в меню, так и в словах, о сексуальных жестах, о шёпоте, подмигивании и случайных прикосновениях. помогающих внедриться в интимную сферу мужчины и велела добавить мёда в голос, так чтобы даже информация о погоде в её устах звучала чарующе. Преинструктировав её по лёгким способам экспресса соблазнения, я с удовольствием приступил к торту. Прошло всего 2 недели, как она мне позвонила, совершенно счастливая. Представляешь? Я выбрала свои самые красивые фотографии, и записалась в клуб знакомств в интернете. Мне написали 130 парней, но я не успела со всеми из них по встречаться, потому что уже второй по счёту неожиданно оказался красивым, умным и классным парнем. Мне он ужасно понравился, и я сделала всё, как ты велела. И самое невероятное это то, что он сегодня сделал мне предложение. Я так счастлива. Спасибо тебе, ты не представляешь, как я тебе благодарна. Кстати, пару месяцев назад они сыграли свадьбу и укатили в свадебное путешествие в Юго-Восточную Азию. Мораль сей басни – никогда не отчаиваться, увеличивать круговорот мужчин вокруг себя и уметь понравиться всего за один час.